Глава номер три. Даже сквозь плотно сжатые веки Алексей увидел ослепительно белую вспышку, выжигающую все вокруг. Кабель, обмотанный вокруг запястья, дернул руку так, что едва не вывернул кости из суставов. Левое бедро больно ударилось обо что-то твердое. В следующую секунду его схватили чьи-то руки, щупальцы, клешни и потащили вверх а он только крепче прижимал к себе фортанку, боясь, что она упадет. До тех пор, пока не услышал строгий голос «Отпустите девушку». Алексей открыл глаза. Перед ним стоял фортан в тонком светлом голубом свитере с нашивками смотрителя, а вокруг толпились инопланетяне. Они вставали на цыпочки, подпрыгивали, вытягивали и без того длинные шеи, таращили фасетчатые глаза, Стремясь получше рассмотреть упавшего сверху человека, то и дело мигали точечные вспышки всевозможных гаджетов. При мысли о том, сколько фотоснимков и видеозаписей с его участием цепится сейчас в биоль, Алексею сделалось дурно. Ему, как и всем, было вовсе не чуждо желание стать знаменитым, но это была не та слава, о которой он мечтал. Вы можете отпустить девушку, улыбнулся Алексею смотритель. Алексей посмотрел на рыжеволосую фортанку, обнимающую его за шею, и, будто бы обжегшись, отдернул руку, лежавшую у нее Натальи. Он попытался сделать шаг в сторону, дабы оградить себя от обвинения во вторжение в чужое жизненное пространство, но девушка и не думала его отпускать, повиснув у своего спасителя на шее, она улыбалась нацеленным на нее объективом. Ей нравилось позировать, и самое главное, она умела это делать. Алексей же чувствовал себя крайне неудобно. Ему хотелось поскорее скрыться куда-нибудь прочь от устремленных на него глаз и прочих сенсоров. Ему нужно было в одиночестве обдумать, оценить, как следует взвесить то, что произошло. Но начав вырываться из объятий спасенной красавицы, он выглядел бы совсем глупо. Чтобы скрыть смущение, Алексей постарался придать лицу непринужденное выражение. Глянув по сторонам, он не нашел ничего лучшего, как обратиться к смотрителю с глупым вопросом. Ну как, все в порядке. Можно и так сказать, ответил Фортан. На лице его застыла вежливая улыбка. Но Алексею казалось, что смотритель усмехается, глядя на его душевные страдания, и не смеется он в открытую только потому, что находится при исполнении служебных обязанностей. Опустив взгляд, Алексей посмотрел на запястье. Перетянутая оптоволоконным кабелем в серой оплетке. «Хороший кабель», — как бы между делом заметил он. «Вам повезло», — сказал Фартан. «В каком смысле?» — не понял Алексей. «Только два кабеля из тринадцати, протянутых билбордам на восьмом уровне, усилены мономолекулярной углеродной нитью», — объяснил смотритель. «Да?» Алексей стянул кабель с руки и завязал его вокруг перекладины турникета. А это какой уровень? Шестой. Торпеды ударили точно по восьмому? Да. Как вы об этом узнали? Ну, мне доводилось видеть атаку фотонных торпед. Правда, в космосе. Я имел в виду, как вы догадались, что торпеды ударят именно по восьмому уровню? Я этого не знал. Просто решил на всякий случай убрать туристов с открытой площадки. Но когда торпеды вышли на ударную позицию, тут уж ясно стало, куда они попадут. Хотите сказать, у вас отменная интуиция? Причем тут интуиция? Алексей натянуто усмехнулся и свободной рукой пригладил волосы. В Штайне 16 уровней. Если бы я сам решил атаковать его фотонными торпедами, то ударил бы в середину. В атмосфере разрушительный эффект фотонных торпед минимален, но жертв может быть много, если взорвать их на открытом пространстве, среди толпы. Причем большинство не были бы убиты но получили тяжелые ожоги, кожных покровов и роговицы глаза. Алексей на секунду умолк. По всей видимости, это была акция устрашения. «Жертвы есть?» «Благодаря вам, нет», — ответил смотритель. «Ви, военный специалист?» — спросил, выглянув из-за плеча фортана, похожий на большую задумчивую птицу Уруан. «Нет, я врач». «Вы имеете награды?» Тут же задал новый вопрос Уруан. «Вам доводилось принимать участие в боевых действиях, на чьей стороне Ви сражались?» «Простите, но почему вы об этом спрашиваете?» Нервно дернул подбородком Алексей. «Ви — герой дня, а я свободный журналист», — ответил Уруан. «Мне повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Вам повезло, что вы здесь, а не на восьмом уровне?» Смотритель попытался плечом оттереть надоедливого журналиста в сторону. «Простите!» «Но вы мешаете мне собирать информацию!» – возмущенно встопрошил перья на затылке Уруан. «Это запрещено восьмой статьей Межгалактической конвенции о праве на свободное распространение информации. А вы нарушаете третью и одиннадцатую статью Межгалактической декларации о личной свободе!» – легко парировал Фортан. Уруан растерянно защелкал клювом. «Вам нужно обратиться к врачу!» Смотритель взглядом указал на запястье Алексея, на котором остался багровый след от кабеля. «А, ерунда». Алексей ладонью прикрыл запястье. «Я сам врач, как-нибудь разберусь». В большей степени, нежели след от кабеля на руке, его беспокоила рыжая девица, повисшая у него на шее и явно не желавшая отпускать. Сообразив, кто здесь доминант, уруанский журналист быстро переместился в сторону фортанки. «Скажите, это ваш друг?» Спросил журналист. «Это мой спаситель!» С придыханием ответила Рыжая. «Ви давно с ним знакомы?» Рыжая искоса взглянула на Алексея. «Порой мне кажется, что целую вечность». Заметив в коготках у журналиста УКОМ, Фортанка наконец-то отпустила шею Алексея, но тут же крепко ухватила его за локоть. Все ради того, чтобы предстать на снимке в наилучшем ракурсе. «Может быть, мне надо подписать какие-то бумаги?» с надеждой спросил Алексей у смотрителя. «Нет необходимости», — ответил тот, не сообразив, что Алексей ищет повод, чтобы улизнуть от своей навязчивой подруги. Запись инцидента есть в биоме, так же, как и ваши данные. Полагаю, что позже вам захотят задать несколько вопросов». На губах смотрителя появилась странная полуулыбка, но это уже не в нашей компетенции. «Что вы хотите сказать?» — не понял Алексей. Этим делом будет заниматься ОСБФ. Алексей мысленно открыл справочный раздел биома. ОСБФ – Объединенная служба безопасности Фортана. «Разумеется», – с пониманием кивнул Алексей, – «случай из ряда вон». Насколько мне известно, Фортан сейчас не ведет боевых действий. ОСБФ был создан в целях оперативного расследования и главным образом предотвращения случаев межпланетного терроризма и противодействию секретным операциям, которые внешний враг проводит во внутренних территориях Фортана. Три года назад мы подписали мирный договор с Весперами, претендовавшим на один из спутников третьей планет системы Стаур, и полагали, что это последняя война, в которой мы участвовали. Но сегодняшний случай свидетельствует о том, что у нас есть враги, о которых мы даже не подозреваем. «Точно так», – с пониманием кивнул Алексей, – «галактика велика», и многообразно. Последние 12 лет ОСБФ возглавляет Фортуан Траум Ин Офар. Алексей задачно сдвинул брови. Имя показалось ему смутно знакомым. Прости. Алексей коснулся запястья фортанки, весело болтавшей сразу с тремя инопланетянами, но при этом не забывавшая крепко держаться за локоть своего спасителя. Моментально забыв о своих собеседниках, девушка тут же обратила все внимание на Алексея. Я тебя слушаю». У того аж дыхание перехватило. Нет. Возможно, кто-то скажет, что она была вовсе не красавица. Но для Алексея черты ее лица складывались в образ идеальной женщины, ради которой он готов был вообще на все. Что угодно, а не только прыгнуть с восьмого уровня на шестой. Находясь рядом с ней, он чувствовал... Честно говоря, он и сам до конца не понимал, что именно он чувствовал. Это было очень странно. Ему было хорошо и плохо одновременно. Хорошо настолько, что хотелось петь, и плохо так, что возникло желание заплакать. Как в детстве, когда вдруг однажды возникало понимание, что миг, который ты сейчас переживаешь, уходит навсегда и больше никогда не вернется. Алексей сосредоточенно собирался с мыслями, боясь сказать какую-нибудь банальность или глупость, а девушка, чуть улыбаясь, смотрел на него большими, чуть вытянутыми к вискам, зелеными глазами. «Как ты сказала, тебя зовут?» «Называй меня просто Лила». Фонтанские имена кажутся землянам слишком сложными. «Лила». «Хорошо». «И все же, как твое полное имя?» «Ты называла, когда мы были наверху?» «Лилау Керри Офар». «А твое имя я уже подсмотрела в биоме. Оно похоже на фортанское, только очень короткое». Алексей медленно выдохнул и припечатал ладонь ко лбу. «А, Траум ин офар» — это случайно ослепительная улыбка на лице девушки. «Он мой папа». Алексей снова хлопнул себя ладонью по лбу. Вот только этого и не доставало. Засветиться в биоме в обнимку с дочкой главы ОСБФ. «Извините, Фартуан офар, это вышло случайно, я всего лишь спас жизнь вашей дочери. Темная материя, глупее ничего не придумать». «Вам плохо?» – встревоженный смотритель взял Алексея за свободную локоть. «Нет. Да, не знаю». Алексей замотал головой, Надеюсь, таким способом заставить мысли двигаться. С точки зрения нормального человека, он не совершил ничего плохого. Напротив, он спас девушке жизнь. Но эта девушка была фортанкой, а ее отец был главой Объединенной службы безопасности фортана. И ему вряд ли понравится, что его дочь фотографируется, обнявшись с землянином. Никаких заявлений по этому поводу он, разумеется, делать не станет. Но стоит ли после этого надеяться на продление контракта? Может быть, самым разумным будет самому покинуть фортан и поискать счастье на других планетах? Хороший медик общего профиля без работы не останется. Врачи, как и учителя, всегда требуются в дальних колониях. И платят им за это хорошо. Вот только тратить деньги там совершенно не на что но можно наконец начать копить, чтобы лет через 10-12 купить свой собственный космобот с системой управления на искусственном интеллекте. И летать на нем, куда заблагорассудится. Пока... «Все в порядке», — Лила потянула Алексея на себя. «Моему другу нужно немного отдохнуть. Представляете, что он пережил?» Смотритель с пониманием кивнул. «Надо же! Только и успел подумать Алексей. Это я, оказывается, весь испереживался» а ей такие прыжки должно быть не в диковинку. Помогите нам выбраться из толпы, попросила девушка смотрителя. Фортан поднял руку со светящимся жезлом и принялся очень вежливо, но весьма решительно прокладывать путь сквозь толпу, непрерывно щелкающую гаджетами инопланетян. Рыжая, похоже, имела богатый опыт по части растворения в толпе. Крепко держа Алексея за локоть, она неожиданно свернула налево, Нырнула под скинутую вверх клешню какого-то гигантского членистоногого, подмигнула инопланетянину в облегающе розовом трико с рыбьим лицом, от чего тот расплылся в рыбие улыбки. Резко повернула направо, протиснулась между двумя обсуждающими что-то на своем родном языке пузатыми коренами и, пригнув голову, юркнула под эскалатор. «Куда мы направляемся?» — спросил наконец несколько ошарашенный всем происходящим Алексей. «А ты куда бы хотел?» Быстро обернувшись, лукаво глянула на него Лила. Алексей ненадолго задумался. «Собственно, вариантов было уж не так много. Я бы хотел оказаться дома». Лила пренебрежительно фыркнула, ясно дав понять, как она относится к подобной перспективе. «Может быть, поднимемся наверх?» «Куда?» – не понял Алексей. «На восьмой уровень». «Зачем? Ты не хочешь глянуть, как там теперь?» «Нет», – честно признался Алексей. Девушка посмотрела на него с интересом. «Почему? Ты же спас там всех, они будут тебе благодарны. Я знаю». «И что? Тебе этого достаточно?» «Прости, я не понимаю, о чем ты говоришь? Ты не хочешь всеобщей любви, восторгов, цветов, направленных на тебя объективов?» «Я думаю, если эту историю как следует раскрутить, ты мог бы стать кумиром всех женщин». Алексей представил себе только часть из того, о чем говорила Лила и у него уже закружилась голова, как будто он стоял на краю бездонной пропасти. Смотрел вниз, а сзади на него напирала восторженная толпа. «Слушай, что тебе от меня надо?» Лила вновь посмотрела на своего спутника. На этот раз озадачено, как будто у нее появились некие не очень хорошие подозрения насчет его умственных способностей. «Ты спас мне жизнь! Ты хочешь, чтобы я начал в этом раскаиваться?» Лила резко остановилась и повернулась к Алексею. Я просто пытаюсь отблагодарить тебя. Как? Вешаясь мне на шею, когда снимают все, кому не лень. У тебя проблемы? Какие еще проблемы? Тебе не нравятся женщины? Так. Поднял правую руку Алексей. За левую его все еще крепко держала Лила. Давай нарисуем смайлику глазики. Что это значит? Это значит, давай во всем разберемся. А при чем тут смайлик? Просто образное выражение. Знаешь, некоторые ленятся дорисовывать смайлику глазки. Считай, что это достаточно одной улыбки. Дорисовать смайлику глазки означает довести дело до конца. Примерно так. «Признайся, ты это сам только что придумал», — хитро улыбнулась Лила. «С чего бы?» — не понял Алексей. Смайлики расставляются по тексту касания соответствующего значка. Сразу с глазами, с улыбкой и носом. Это выражение появилось очень давно когда смайлики еще рисовали вручную. «Серьезно?» — удивленно вскинула брови Лила. «Ну да», — кивнул Алексей. «Смайлики придумали на моей прародине». «На древней земле?» «Да». «Ты этого не знала?» «Даже как ты не задумывалась?» Смешно наморщила нос Лила. Алексей только сейчас заметил россыпь мелких веснушек у нее на носу. «А когда об этом не задумываешься, кажется, что смайлики существовали всегда. И пещерные люди...» Рисовали их углями на стенах своих жилищ. Улыбнулся Алексей. Что-то вроде того. Кивнула в ответ Лила. Ну хорошо. А зачем мы под эскалатор забрались? Ты уже не хочешь рисовать смайликом глазки? Место здесь не самое подходящее. Успел посмотреть запись нашего прыжка в биоме. Нет. Ты совсем не любопытный. Не люблю смотреть на себя со стороны. Почему? Чувствую себя куклой. То есть не настоящим. Верно. Интересно. Лила приложила кончик пальца к губам, словно хотела сказать: Шш. Мы здесь, чтобы оторваться от публики, для которой мы сегодня стали сенсацией номер один. Лила скосила взгляд в сторону, из чего Алексей тут же сделал вывод, что она что-то не договаривает. Что еще? В Биоме обсуждают не столько наш прыжок, сколько то, что было после него. После? Алексей нервно сглотнул. Но после ничего не было как сказать». Лила подняла взгляд наверх, хотя там не было ничего интересного. Алексей провел кончиками пальцев по лбу. Прищурив глаз, он запросил информацию о своем турбоскутере, оставленном на восьмом уровне. Надежды на то, что он уцелел, было не так уж и много. Информационный центр сообщил, что турбоскутер, по всей видимости, поврежден и не пригоден к использованию без предварительного а Значит, для того, чтобы добраться до дома, Придется брать смарт-капсулу. Алексей ненавидел пользоваться смартами. Пора. Лила потянула своего спутника за руку. Она намеревалась выйти из-под эскалатора с той же стороны, откуда они и вошли. Ты полагаешь, нас никто не ждет? Те, кто успел заметить, как мы нырнули под эскалатор, ждут, что мы выйдем с другой стороны. А твой костюм? Тебе не нравится мой костюм? Нет. В смысле, он мне нравится, но он слишком яркий. Ты хотел сказать слишком заметный? Да. Увидишь, никто даже не глянет. Ты уверена? У меня по этой части богатый опыт. Вокруг слишком много отвлекающих факторов. На нас никто не обратит внимания, пока мы сами не станем его привлекать. Каким образом? Насторожился Алексей. Существует множество способов. Ушла от прямого ответа Лила. Она первой вышла из-под эскалатора и, держа Алексея за руку, уверенно зашагала сквозь толпу. Несмотря на ее вызывающий желтый костюм, который, казалось, невозможно было не запомнить. На нее обращали внимание не больше, чем на остальных. Они слились с толпой, стали частью ее, такими же, как и все. «Ты шпионка?» — удивленно спросил Алексей. Всегда мечтала ею стать, но не вышла. Папа не разрешил. «Папа?» — произнес Алексей многозначительно, но так тихо, что слово утонуло в окружающем шуме. Алексей посмотрел по сторонам. Вокруг них бурлила веселая, счастливая толпа, горели огни, звучала музыка, мерцала реклама. Все было как всегда, в Штайне Кандакан. Но только двумя уровнями выше, всего несколько минут назад, страшная трагедия едва не унесла тысячи жизней, и лишь счастливый случай позволил ее предотвратить. А на шестом уровне об этом как будто никто и не знал. У всех имелись планы на посещение Кандакана. И каждый стремился по максимуму его реализовать, чтобы потом не было мучительно больно, нужно было все успеть, а может быть и прихватить чуток лишнего. Событие на восьмом уровне как раз и стало для них тем самым довеском, за который даже платить не пришлось. Темная материя. Неужели никто из них не задумывается о том, что торпеды могли быть нацелены не на восьмой, а на шестой уровень? Что с тобой? Лила подтянула Алексея ближе к себе и снова взяла его под руку. «А так?» – махнул рукой Бузин. Задумался. «Ты думаешь о том же, что и я?» «Я не умею читать мысли». Торпеды могли взорваться на другом уровне. Алексей ошарашенно замер на месте. «Как ты узнала?» «Ну о чем еще можно думать после того, что произошло, когда ты смотришь на весь этот карнавал?» Лила взмахнула рукой. «Видно все же...» что не так в нашем прекраснейшем из миров. Ты про Фортан? Нет, — мотнула головой Лила, — про всю галактику. Всего лишь короткий обмен репликами, а Алексей вдруг увидел свою случайную знакомую, как будто в совершенно ином свете. Признаться, он никак не ожидал услышать от этой взбалмошной девицы, дочки одного из самых влиятельных людей в системе Фортан, то, что она только что сказала. «Кто ты?» Он не рассчитывал услышать ответ слова сами сорвались с языка. Лила улыбнулась, быстро глянула по сторонам и указала на один из виртуальных билбордов. Призывная, улыбающаяся красотка предлагала всем попробовать вместе с ней новый, сто раз более эффективный освежающий сплит. Она показывала пальчиком с длинным ярким ногтем на узнаваемую этикетку, после чего подносила горлышко бутылки к таким же ярко-алым, как и ноготь, губам и медленно, с наслаждением и сексуальной чувственностью, делала глоток. Девушка из рекламы была потрясающе похожа на Лилу. Лила, стоявшая рядом с Алексеем, выдернула из проплывающей мимо корзины с рекламой толстый модный журнал и сунула ему бузину в руки. Ты такое, конечно, не читаешь. Девушка на обложке была вылитая Лила. Алексей почувствовал, как пол у него под ногами качнулся, как будто он стоял на плоту. Лила была не только дочерью главы ОСБФ Траума Ин Офара, но еще и популярной фотомоделью. Что ж, теперь ему, по крайней мере, было ясно, почему их снимки, сделанные после прыжка, вызвали такой ажиотаж в биоме. Интересно, как на это отреагирует папа? А может, и не он один? «Ты случайно не замужем?» «Успокойся», не выпуская руку Алексея, Лила вновь решительно зашагала в одной ей известном направлении. «У тебя нет соперников».